Восстановление социалистической законности и правопорядка. По приказу ИО главкома, наркомы Васюнин и Болотников с группой краснофлотцев выдвинулись из крепостей к опрокинутому разрывам снаряда броневику. Васюнин осмотрел тела Крумича Егодина и Спиридонова, констатировал смерть всех троих, Ударная волна впечатывала и в борт броневика, и причинила травм, несовместимые с жизнью. На левую дверь кабины, оказавшуюся сверху, разрывом заклинила. Болотников пригнал транспортный трактор и с его помощью поставил броневик на колеса. Из него извлекли конвойников Мамлея Стешина и бойца Бутова в бессознательном состоянии. Обоих взрывом приложила внутренний борт и контузила. Гасюнин отправил их в медсанчасть. Болотников осмотрел броневик. Корпус и ходовая часть почти не пострадали. Двигатель требовал ремонта. От сотрясения полопались трубопроводы. С позиции доставили двоих раненых красофлотцев и двоих туземцев. Гасюнин направился в госпиталь, вызвал весь медперсонал и занялся обработкой ран больных. Вскоре вернулись из лагеря НКВД повозки с бывшими арестованными, освобождение из гауптвахты прошло без осложнений. Сокольский сразу попал на операционный стол, оперировал лично наркомздрав. Мещерский и Востриков развернули бурную деятельность. По радио объявили об отмене чрезвычайного положения. Гражданам и гражданкам предписали приступить к работам по обычному распорядку. Сразу же созданный Востриковым Верховный Совет признал произошедшее событие попыткой вооруженного государственного переворота. Арестованных в лагере НКВД верховных судей Замилацкого и Вепринцева посадили на гарнизонную губу в камеры поодиночке в компанию к уже сидевшему там наркому Лившицу. Единственному оставшемуся на свободе члену Верховного суда республики краснофлотцу Тарторкину, выделили в помощь Писаря и поручили проведение допросов арестованных в рамках следствия по делу о попытке государственного переворота. Исполняющим обязанности наркома Внудел назначили хорошо проявившего себя при подавлении мятежа Боцвана Шнурко. Временно исполняющим обязанности начальника конвойных войск назначили ратиллериста старшину Дремова. Поручили им обоим взять под свое командование все туземные конвойные подразделения и все лагеря военнопленных. Работы для военнопленных на текущий день отменили. Впрочем, такое распоряжение ранее дал ныне покойный мятежник Ягодину. В Рио, командующего сухопутными войсками, на время лечения Сокольского назначили командира береговой артиллерии Старлея Коровалова. Тем более, что за исключением артиллеристов Других войск в гарнизоне и не осталось. Все ушли в набег на Сан-Хуан. Во избежание подобных инцидентов в будущем туземные конную конвойную полсотню и пограничную конную сотню решили вывести из подчинения НКВД и создать из них отдельные пограничные войска, подчиненные непосредственно прейцов наркома. В Рио начальника погранвойск назначили старшину Тихомирова. Кадровый дефицит в республике давно встал во весь рост. Почти все командиры из экипажа «Марти» были давно задействованы на разных должностях республики. Приходилось выдвигать на высокие командные посты младший комсостав корабля. Из командного состава конвойного полузвода двое командиров были убиты при подавлении мятежа, один контужен. Из младших командиров один убит, второй находился на борту, ушедшего в Европу Маркса. Радисты принесли принятую еще ночью радиограмму от возвращающихся из Европы Маркса и Энгельса. Связь с ними, наконец, стала устойчивой. В радиограмме Коновалов сообщал, что экспедиция успешно выполнила все поставленные задачи. Корабли находятся на подходе в 600 милях от Крыма. Просил подготовиться к приему четырехсотен вольнонаемных ремесленников с семьями. Зягинцев с борта Марти по радио донес, что захват Сан-Хуана произведен без потерь. Все вооруженные силы противника в городе уничтожены. Начата очистка города от ценного имущества и ценных кадров. После оглашения радиограмм заседание Верховного Совета закрыли. Мещерский... Сразу же созвался в нарком помятый после бурной бессонной ночи, ареста и последующего освобождения, принцов наркома, тем не менее, не утратил боевитости. Средствие НКВД, к счастью, не успело с ним плотно поработать. Благодарю вашем лице всех граждан республики, не испугавшихся мятежников, прикрывавшихся авторитетом политбюро, Верховного Суда и НКВД. Прошу передать мою благодарность всем вашим подчиненным, обратился Мещевский к наркомам. Благодаря сознательности граждан мятеж удалось подавить в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Верховный Совет и Совнарком с честью справились с чрезвычайной ситуацией. Средство разберется с причинами и установит оставшихся на свободе участников мятежа. Все договорщики получат по заслугам. На этом прошу всех успокоиться и вернуться к текущим делам. У нас на подходе Маркс и Энгельс, возвращающиеся из Европы. На борту у них не менее двух десятков нанятых мастеров, голландцев с подмастерьями и семьями. Всего около 400 человек. И обращаю ваше внимание, нанятых по договорам, а не военнопленных. К тому же голландцев. К тому же все они едут с семьями и детьми, это совершенно новая для нас категория жителей республики. Во-первых, им нужны соответствующие многодетным семьям и привычные для них условия проживания, то есть отдельные дома, а не общежития, как у нас принято. Во-вторых, их всех нужно держать подальше от наших технологических секретов, поскольку не исключена возможность что после выполнения трехлетнего контракта некоторые из них захотят вернуться на родину. В-третьих, нужны переводчики с голландского для общения с ними. Ну и самое главное, надо решить, как задействовать их на производстве для нужд республики. Не забываем, что после завершения нашей эскадры операции в Сан-Хуане мы получим большое количество военнопленных мастеров, испанцев, и тоже с семьями, Заодно обдумываем вопрос взаимодействия наемных голландских мастеров с военнопленными испанскими. Прошу высказываться. Сразу скажу, знатоков голландского языка у нас нет ни одного. Первым вступил Зильберман. Но я думаю, серьезной проблемы тут не возникнет. У нас человек 10 десять прилично знают немецкий, а многие из голландцев наверняка его тоже знают». Тем не менее, нужно в языковом классе туземной школы добавить преподавание голландского и немецкого языков. — Спасибо. Насчет языков принимается, — резюмировал Мещерский. — Михаил Дмитриевич, это поручение тебе, — обратился он к Наркому науки и образования Жердеву. — Николай Иосифович, давно хотел предложить. Мне уже сейчас с научными изысканиями и разработкой вооружений делали в проворот. А если из Европы химические реактивы привезут, вообще будет не до дел. У нас в школах заведует библиотекарь Сенечкин. Вполне справляется. Предлагаю назначить его наркомом образование. свинять с эти дела снять? Согласен. Через Верховный Совет разделения твоего наркомата на два отдельных проведем и назначение Сенечкина утвердим. Тем не менее, поручение ты ему передай и организуй исполнение. Ведь потребуется преподавателя немецкого языка откуда-то выделить и откомандировать школу. Слово попросил нарком промышленности Болотников. По поводу соблюдения секретности. Хочешь, не хочешь, а несекретное производство нужно убирать из Крыма, на Сент-Винсент. Здесь у нас уже просто места не хватает для новых цехов. Тем более для нового жилья. — Да, и продовольствие, и уголь приходится завозить кораблями. — А на Сент-Винсенте все то есть. — Тогда племя на Сент-Винсенте надо брать в подданство, ставить там форт с гарнизоном, организовывать туземную гвардию и пограничную стражу. Снова включился Тильберман. А для проведения строительных работ нужно перебрасывать туда пленных испанцев, строить для них лагерь, обеспечивать конвоирование и охрану. Принимается. Будем осваивать Сент-Винсент. Завтра утром ждут наркоматов промышленности НГВД и обороны письменный план работ и скидный проект освоения Сент-Винсента. Заключил прецел наркома, закрывая заседание. Оставил в зале только Болотникова, Зильбермана, Жердева и приказал дежурному по ГКП вызвать нового наркома, внудел Шнурко в рио командующего Корвалова и Боцвана Влазнева. «Ну, что же, товарищи, уж заседать так заседать. Верховный совет отзаседал, Совнарком отзаседал. Пока ищут Шнурко, Коровалова и Влазнева, предлагаю провести заседание Политбюро. Из шести членов здесь присутствуют четверо. Влазнев скоро подойдет, кроме из состава Политбюро выбыл. Предлагаю обсудить вопрос, как же так произошло» что генеральный секретарь, святая святых нашего политбюро, оказался вожаком заговора против нашей родной советской власти. И что нужно сделать, чтобы в дальнейшем это не повторилось? Думаю, это чисто субъективное дело. Кроме еще не устраивало то, что всеми делами в республике заправляешь ты, Николай Юсефович. А он хотел быть главным сам, а того, что для этого вкалывать надо круглые сутки, «Он не понимал», — высказался Зильберман. «Да уж извини, Николай Йосифович, что раньше тебе не сказал, но Круминча еще в самом начале нашей эпопеи при мне высказывался за то, чтобы отстранить тебя от должности, — командир Марти, — дополнил Болотников. Потом, правда, притих. Я думал, он эту мысль оставил. Оказалось, нет. Вместе с Егодиным и Замилацким заговор составил. Ну и по делам ему». — Ну, если в самом деле кто-то из вас считает, что я слишком много полномочий на себя взял, я готов поделиться, — отреагировал Мещерский. — Брось кокетничать, Николай Юсифович! У нас система власти вполне разумно сложилась, и ты, как безусловный лидер экипажа, взял на себя столько, сколько смог потянуть. Мы все здесь присутствующие тянем свою возд в меру сил и способностей, правильно я говорю, товарищи? — осведомился Жердев. — Поддерживаю, согласен. — Все правильно, — отозвались члены Политбюро. — Я хоть и не член Политбюро, но тоже поддерживаю, — выскололся Корвалов. — Вы, Николай Иосифович, безусловный лидер и авторитет для всех мартийцев. — Для конвойников и членов экспедиции тоже, — присоединился Болотников. А если посмотреть на это дело с юридической точки зрения, то имело место вмешательство генсека в оперативную деятельность совнаркома через голову его председателя. Кромнич отдал приказ Егодину, и тот его исполнил. Имеет смысл дополнить устав партии и конституцию республики положением, что политбюро не имеет права прямого вмешательства в деятельность совнаркома, Верховного Совета и Верховного Суда, — предложил Зильберман. — А вот это очень правильная мысль, Самуил Исакич, ухватил идею Мещерский. — Сформулируйте поправки в устав и Конституцию, примем их на парцобрании и на Совете. — Надо бы еще кое-что в уставе поправить, — предложил только что появившийся в зале Влазнев. А то у нас не устав партии, а какой-то режим лагеря для зеков. Членам партии должна быть разрешена внутрипартийная свобода дискуссий и свобода образования фракций. У нас тут слишком сложные условия, чтобы из одного центра всем руководить и в одной голове все вопросы держать. Тут, я думаю, возражений нет. Это Крумич такие строгости в уставе накрутил. Давайте примем такие поправки в устав, согласился Мещерский. Но принцип демократического централизма мы не отменяем. Решение, принятое большинством голосов на партсобрании, обязательны для всех членов партии. Раз уже все члены Политбюро собрались, предлагаю выбрать кандидатуру нового генерального секретаря для общего партсобрания. Считаю, Пантерей Кондратич, как человек в экипаже авторитетный, справится. — Да вы что, товарищ адмирал, какой из меня генсек? Я боцман! — чуть не выпрыгнул из штанов Влаздев. Палубу швабрить, медяшки драть тут, а мастер, а партии руководить категорически не берусь. А у нас здесь всех выше головы прыгают. По-другому не получается. Вот солнечная рукой теперь наркоман НКВД. Старшины кораблями командует Так что, Пантерей Кондратич, назвался Грузием, полезай в кузов. Не отвертишься, поддержал Мещерского Жердев. Не тушуйтесь. «Понтерей Кондратич, мы все, как члены Политбюро, поддержим вас и поможем, если что, советом. Политбюро — орган коллективный, а вы только его секретарь, хоть и генеральный». Подключился Болотников. «Ставлю вопрос на голосование». Завершил дискуссию Мещерский. Четырьмя голосами против одного кандидатуру утвердили. «Как утвердим твою кандидатуру на собрании — Ты проставляешься, поддел новоявленного генсека Болотников. — Вот еще. — Да вы меня насильно принуждаете, — не согласился Боцман. — Насильно или добровольно, но проставляться тебе, Пантерей по Кондратич. После собрания все равно придется. — Коммунисты твою кандидатуру поддержат, я уверен, — добавил Боцман Мещерский. — Уф, на сегодня официальные мероприятия завершены. Товарищ Влазнев, свободен? Теперь передохнем, дождемся шнуркой и займемся вопросом Сент-Винсента. Уже вставший из-за стола, влазнив, остановился. — Что за название такое? Сент-Винсент. — Святой Винсент какой-то. Не нужны нам их не святые. Предлагаю переименовать остров, например, назвать его Сахалином. Как-то привычнее звучит. — Вот, понтерей Кондратич... Ты уже и в новую лямку впрягаешься, идеологически вопросы ставишь. Очень вовремя, — поддержал Мещерский. Поставим вопрос на верховном свете и перевинуем. Командиры вышли на крыльцо перекурить. Водорье было пусто. Весь речный состав, включая Жон был при делах. Минут через пять подъехал на бричке с кучером индейцем Шнурко. Спрыгнул, с строевым шагом подошел и по привычке отрапортовал командиру. Товарищ адмирал, личный состав наркомата внутренних дел приступил к несению службы в установленном порядке. — Никита Фадеич, ты теперь нарком, как и я, так что обращайся по имени и отчеству. Привыкай к новому положению. — Так точно, товарищ адмирал. — Ну вот опять. Виноват, товарищ адмирал. — Ладно, со временем привыкнешь. Переходим к делу. Какие будут соображения по Сент-Винсенту, точнее по Сахалину? Надо в черне наметить план работ Хочу придумывать. У нас уже есть опыт усвоения территории на Тринидаде и в Крыму. Действуем в том же порядке. Первым вступил наркомпром Болотников. Местных индейцев берем подданство, перебрасываем туда почти всех испанцев. Тут у нас работы для них осталось мало. Здесь оставляем только кирпичный завод и одну пилораму. Строим на Сахалине большую крепость на три сектора. Жилой сектор наемных голландских мастеров. Жилой сектор пленных мастеров-испанцев. Производственный сектор с заводскими цехами. Вокруг крепости делаем вырубку, как обычно. Для охраны временно перебросим туда нашу пограничную сотню. Одновременно наберем новых туземцев в конвойные войска и в пограничную стражу для Сахалина, — дополнил Шнурко, уже начавший мыслить, как нарком вну дел. Есть проблема. Я думаю, не стоит набирать в войска сахалинских туземцев. Они не араваки, с которыми мы уже имели дело, а карибы. Испанцы отзываются у них, как об исключительно непокорных, Кровожадных и верломных племенах. Один раз мы уже на этом обожглись. Да, и уничтожение воинов трех племен они нам могут припомнить, сбил общий оптимистический настрой Зильберман. И что ты предлагаешь, Самуил Исакич? осведомился Мещерский. До воинов в охрану и гвардию набрать на Тринидаде, а местных мужчин отослать служить на Тринидад. Да и вообще, надо бы взять за правило, чтобы охранные и гвардейские туземные подразделения направлять на службу на другие острова. Так и меньше будет вероятность, что взбунтуются. Согласен с тобой. Тогда нужно все племена Тринидада брать в подданство, а то есть даже наших племен мы уже всех, кого можно, мобилизовали. Все верно. Только для этого надо мне отправляться на Тринидад, потому что вопрос тонкий. Сетти Кетл при этом полностью теряет самостоятельность, а он, мужчина амбициозный, привык быть верховным вождем, как бы бунта не было. Правильно, следующим рейсом и отправляйся. Заодно привезешь сотни воинов для Сахалинского гарнизона. туземцев Карибов с Сахалина трогать пока не будем. Уберем их с острова после завершения стройки. Сейчас они против нас не пойдут. Испуг после разгрома еще не прошел. Петр Ильич, какие производства думаешь переносить на Сахалин? И как думаешь организовать производственный процесс с голландскими и испанскими мастерами? обратился предсов-наркома к Болотникову. Все не секретные швейные, обувное, шорные, гончарные, столярные, лесопилку, кирпичный завод. Впрочем, наш кирпичный завод трогать не будем. Кирпич лучше производить на месте. Да, и на Тринидаде нужно кирпичный завод ставить. Не дело, что у нас на нефтепромысле все постройки деревянные. Каждому мастеру с подной сериями сделаем отдельный производственный участок. Мастеров одной специальности объединим в цеха. Начальниками цехов поставим наших людей. Потом посмотрим, кто из мастеров лучше себя покажет, того и поставим инженером цеха. Рабочих наберем из пленных испанцев, учеников из индейских подростков, окончивших школу. Еще вопрос вмешался в обсуждение, освоившисься в высоком собрании Шнурков. Кого назначим наркомом Сахалина? Все замолчали, прикидывая, как учил товарищ Сталин, кадры решают все. Из тех, кто еще не при должностях, наиболее подходящий старшина Панин предложил Жердев. «И вам, и Никита Фадеич, члены совета, совсем Верховный Совет Оголян», возразил Жердев. «На данный момент для нас важнее наркомы. К тому же члены совета от своих должностей не освобождаются. Тем не менее, в совет были выдвигать вместо шнуркой панина молодежь. Еще вопросы? Вопросов нет? Быть посему. Завтра утром жду от вас всех планы и работ». И эскизные чертежи объектов закруглил совещание Мещерский. Все разошлись по местам, Мещерский с Жердевым направились к научникам.